Снова ближе вечерние тени, ясный день догорает вдали. Снова сон мне издешних видений всколыхнулс, плывут, подошли. Что же ты на великую встречу не вскрываешь свои глубины, или чуешь и ново притечу несомненной и близкой весны? Чуть в омраке светильник завижу, поднимус и неглядя лечу. Ты ж и в сумраке, милая, ближе к неподвижному жизни, к ключу. 14 октября 1901 года.